Бодрящие действие стимулирующего укола позволило директору Кнацелю легко шагать впереди Эдди, Фалька, доктора Блума и двух адвокатов из конторы Маркса Локарт. Мартин Топст и Рос Криггенс улыбки налево и направо и придавали процессии более представительный вид. Однако напряжение чувствовалось во всем. Охранники подозрительными взглядами провожали Эдди Шиллера и доктора Блума. Анатомию Фалька показывали пальцами. Некоторые сразу узнали в нем недавнего похитителя директора Кнацеля. Вскоре к процессии присоединились руководители отделения криминальных расследований, лейтенант Гронский и сержант Стейнмарк. «Мы не можем себе позволить потерять последнего директора», — сказал Гронский и Томми Фальку, когда тот поинтересовался личностями полицейских. Когда вся делегация подошла к кабинету директора Кнацеля, Гронский и Стейнмарк, демонстративно отстранив Фалька, вошли вместе со всеми. Это не ускользнуло от внимания эди Шиллера, и он успокаивающе махнул рукой Фальку. «Прошу садиться, господа!» – прогнусавил Кнацель и угнездился в своем кресле. Доктор Блум посмотрел на часы и озабоченно покачал головой. Стимулирующие инъекции действовали на его пациента все слабее. «Если в этом есть необходимость, доктор, сделайте ему укол», – распорядился Эдди. Лейтенант Гронский переглянулся с Бобом Стейнмарком, тот еле заметно ему кивнул. Ник, поднявшись, спросил. «Что здесь, собственно, происходит, господа? И почему директор Кнацель находится в таком жалком состоянии?» Задавая эти вопросы, лейтенант смотрел только на Эдди, безошибочно определив в нем главного. «Если вы возглавляете отдел криминальных расследований, господа, то должны знать о покушении на директоров компании. Мистер Кнацель единственный, кому удалось уцелеть», — сказал Эдди. «Кстати, вы нашли тех, кто организовал эту преступную акцию?» «Конечно, мистер Шиллер. Эту акцию организовали вы». «Вам что, лейтенант, мало платят?» — усмехнулся Эдди. Вряд ли это тон уместен в данной ситуации, мистер Шиллер, не испугался Гронски. Безумный директор, ваши люди и пара продавшихся адвокатов, вы все находитесь в нашей власти, мы намереваемся передать вас в руки, лейтенант сделал многозначительную паузу, главного арбитра. Однако ожидаемого эффекта фраза на слушателей не произвела. Вместо этого Эдди Шиллер, пристально глядя в глаза полицейскому, спросил. Как вы думаете, лейтенант, чистосердечное признание облегчит нашу участь? Все решает суд. А суд главного арбитра короток. «Тем не менее, вам все-таки хочется узнать о наших преступных планах, правда?» продолжал Шилер. «Ну, хотелось бы», согласился Гронский. «Тогда садитесь, лейтенант, я вам расскажу». «Спаси!» Ник оборвал себя на полусловие, поняв, что чуть не сказала «спасибо, сэр». «Так вот, господа...» Мы хотели захватить контроль над компанией и решили добиться этого грубым, но эффективным способом – ликвидации всех директоров, кроме мистера Кнацеля и его помощника Рубена Заки. Однако неожиданно для нас в дело вступил ликвидатор, работавший на третью сторону. Им, между прочим, оказался председатель Шандор Грецкий. По виду старая развалина, на самом деле опытный убийца и феноменальный стрелок. Только чудо спасло мистера Кнацеля. Его смерть никак не входила в наши планы. «Ценой титанических усилий нашего медицинского светила доктора Блума», Эдди указал на смутившегося врача, «Гелик на цель выжил, чтобы от лица совета передать мне права на управление компанией». «И вы думаете, что этот фокус пройдет?» С нескрываемой иронией спросил Гронски. «Помолчи, ник. неожиданно вмешался сержант Стейнмарк. Он повернулся к Эдди. «Не обращайте внимания на слова лейтенанта Гронски, сэр. Он некудышный политик, но отличный полицейский». «Я в этом уверен», – милостиво кивнул Шиллер. вы можете быть свободны, господа. — Да, сэр, — поспешно ответил Стейнмарк и, сделав Нику страшные глаза подтолкнул его к выходу. В коридоре лей... лейтенант накинулся на Стейнмарка. — Что ты себе позволяешь, Боб? Эти преступники, они... — Умоляю тебя, Ник, заткнись. — Давай отойдем подальше, а то охранники уже на нас таращатся. — Ну что? — недовольно спросил лейтенант Гронский, когда они вышли в холл. — А то, Ник, что нужно было смотреть в иллюминатор. — И что там было в иллюминаторе? корабль главного арбитра, который как собачка на привязи ждет своего хозяина.